так как на дворе стоял Март, но все же это путешествие дало ему в высшей степени интересный материал для записок. Серьезное и тщательное исследование Тыме с научной и практическую целью было произведено в 1881 году зоологом Поляковым. Направляясь из Александровска, он 24 июля на Валах с большими трудностями перевалил через Пеленгум. Были тут только пешеходные тропинки, по которым спускались и поднимались кадршны, таскавшие тогда на своих плечах продовольствие из Александровского округа в Тыбовске. Высота хребта здесь 2000 футов. На бретоге Тыми, Адмова, ближайший к Белинге, стоял ведерниковский станок, от которого уцелело теперь только одно – должность смотрителя ведерниковского станка. По итогу Тыми быстрый, извилистый, мелководый и порожистый. Сообщение на лодках невозможно, и Полякову поэтому пришлось пробираться на валах до самой Тыми. В селе Дербинском он со своими спутниками сел в лодке и поплыл вниз по течениям. Утомительно читать описание этого его путешествия благодаря добросовестности, с какой он пересчитывает все пороги и перекаты, встреченные им на пути.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 Постепенно река расширяется до 75 ста сажен, кругом уже тундра, берег и берега изменены и болотисты, с моря подуло холодком. Тым впадает в ныский залив или Тро, маленькая водная пустыня, преддверием предверием охотское море или, что все равно, в Тихий океан.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 В устье ухода в залив стояло темное судно с белыми бортами, с прекрасной оснасткой и рубкой. На носу сидел живой, привязанный орел. Берег залива произвел на Полегова унылое впечатление. Он называет его типичным характерным образчиком ландшафта полярных стран.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 Задерживают большинство женщин для своего округа, и притом лучшеньких себе, а что похуже, то нам, как говорили тымовские чиновники Избы в Верхнем Армудане крыты соломой или корьем, в некоторых окна не вставлены или наглухо забиты Бедность воистину вопиющая, 20 человек не живут дома, ушли на заработки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 Вынужденное безделие мало-помалу перешло в привычный и теперь они точно у моря ждут погоды, томятся, не нехотя спят, ничего не делают и, вероятно, уже не способны ни на какое дело. Разве вот столько в картишки перекинуться? Как это ни странно, в Верхнем Армудане картежная игра процветает, и здешние игроки славятся на весь Сахалин. За недостатком средств армуданцы играют вовремя,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 «В ШТОС играете?» – спросил я, помолчав. «Точно так, ваше превосходительство, в ШТОС!» Потом, уезжая из Верхней Вармуданы, я спросил у своего кучера-каторжного. «Ведь они на интерес играют?» «Известно, на интерес!» ну что же они проигрывают?» «Как что? Казенный бай, хлеб там или копченую рыбу, харчи и одежу проигрывают, а сам голодный и холодный сидит». «А что же он ест?» «Чего?» Ну, выиграет и поезд а не выиграет, и так спать ляжет, не евший. Ниже, на том же притоке, есть еще оселение поменьше, нижний Арбудан. Сюда я приехал поздно вечером и ночевал в надзирательской на чердаке около Печного Борова, так как надзиратель не пустил меня в комнату. Ночевать здесь нельзя, ваше высокоблагородие. Колопов и Даракана видимо-невидимо. Сейла!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 В это дождливое грястое утро были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти. В Дерминском живет Катржде, бывшая бронесса, которую здешние бабы называют рабочей барыней. Она ведет скромную рабочую жизнь и, как говорят, довольна своим положением. Один бывший московский купец, торговавший когда-то на Дверской-Ямской, сказал мне со вздохом,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 которая двух человек, живших в разных концах России, схожих по имени и фамилии, в конце концов привела сюда, в Дербинское. 27 августа приехали в Дербинское генерал канонович начальник Тымовского округа а м Бутаков и еще один чиновник. Молодой человек, все трое интеллигентные и интересные люди. Они и я вчетвером совершили небольшую прогулку, которая, однако, от начала до конца была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 Благодаря быстроте и частым изгибам реки, картиды перед нашими глазами менялись каждую минуту. Мы плыли по гордой тайговой реке, но всю ее дикую прелесть, зеленые берега, куртизны и одинокие неподвижные фигуры рыболов я охотно променял бы на теплую комнату и сухую обувь. Тем более, что пейзажи были однообразны, не новые для меня, а главное, покрыты серой дождевой мглой.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 в расчете, что со временем между Дербинским и Ныським заливом проляжет тракт, оживляемый и охраняемый целую линию усилений. Когда мы плыли мимо Воскресенского, на берегу стоял на выдержку надиратель, очевидно, поджидая нас. А.М. Бутаков крикнул ему, что на обратном пути из Ускова мы будем ночевать у него, и чтоб он приготовил побольше соломы. Вскоре после этого сильно запахло гниющей рыбой.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 слышится тяжелое дыхание трех поселенцев которые плетутся сзади и тащат наши вещи нами духота одышка хочется пить идем без фуражек это легче Г генерал задыхаясь садится на толстое бревно садимся и мы даем по папировке по зеленцам которые не смеют сесть О тяжко сколько вёр осталось еще до воскресенского? Да, верстей, три осталось. Бодрее всего идет А.М. Бутаков. Раньше он хаживал пешком по даге и тундре на далекие расстояния, и теперь какие-нибудь 6 верст составляет для него сущий пустяк. Он рассказывал мне про свое путешествие вдоль реки Паронная к заливу Терпения обратно. Первый день идти мучительно, выбиваешься из сил, на другой день болит все тело, но идти все-таки уж легче, а третий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 В меня и моих спутников там и сям мелькали или тлели неподвижно блуждающие огоньки. Светились фосфором целые лужи и громадные гниючие деревья, а мои были усыпаны движущимися точками, которые горели, как ивановские светляки. Но вот, слава богу, вдали заблестел огонь, не фосферический, а настоящий. Кто докликнул нас, мы ответили, показался надзиратель с фонарем.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 Кровать Индзирадинской была только одна, ее занял генерал, а мы простые смерти легли на полу на сене. Воскресенская почти вдвое больше Ускова. Жители 183, 175 мужчин и 8 женщин, свободных семей 7 и ни одной венчанной пары. Детей в зелении немного, только одна девочка. Хозяев 97, при них совладельцев 77. Часть 10. Рыковская, здешняя тюрьма, метеорологическая станция, М.Н. Галкина-Враскова, Полёва, медрюков Вальзы и Лангари, Малатымова, Андрея Ивановская. У Верховья в Тыме, в самой южной части её бассейна, мы встречаем более развитую жизнь. Здесь, как бы то ни было, всё-таки теплее.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 Оно отличается своим быстрым ростом, необыкновенным даже для сахалинского селения. В последние пять лет площадь его и население увеличились в четыре раза. В настоящее время оно занимает три квадратных версты, и жителей в нем 1368 человек. 831 мужчины и 537 женщины, а с тюрьмой и командой будет более 2000. Оно не похоже на «Александровский пост», городок-маленький Вавилон, имеющий уже в себе и гордые дома, и даже семейной бани, содержимое же дом, это же настоящая серая русская деревня без каких-либо претензий на культурность. Когда едешь или идешь по улице, которая тянется версты натри то она скоро прискучивает своей длиной и однообразием. Тут улицы не называются по-сибирски слободками, как «рад»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 Хозяев в Рыговском 335, и при них половинчиков совместно ведущих хозяйства и считающих себя тоже хозяевами 189. Законных семей 195, свободных 191, большинство законных жен свободны, пришедшие за мужьями, их здесь 155. Это высокие цифры, но утешаться и увлекаться ими не следует. Они обещают мало хорошего.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 Подворные описи и алфавиты они ведут в образцовом порядке. Затем, когда я бывал в тюрьме, тоже впечатление порядки дисциплины производили на меня кашевары, хлебопеки и прочие. Даже старшие надзиратели не оказались здесь такими сытыми, величаво тупыми и грубыми, как в Александровске или Дуэ. В тех частях тюрьмы, где соблюдение чистоты возможно, требование опрятности, по-видимому, доведено до крайности. В кухне, например, и пекарне,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 Сумма же осадков в обоих округах дает более значительную разницу – почти на 300 лат. Причем наибольшее количество сырости приходится на долю Александровского. 24 июля 1889 года был утренник, который попортил Дербинском картофельный цвет. 18 августа во всем округе побило морозом картофельную ботву. Южнее Рейковского на месте бывшей гелядской деревушки Пальва –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 которые вредят своим односельчанам только из любви к искусству. Без надобности убивают ночью скотину, выдергивают из земли еще созревший картофель, выставляют из окон рамы и тому подобное. Все это влечет за собой потери и источает в конец шалкие нищенские хозяйства. И что едва ли не менее важно, держит население в постоянном страхе. Обстановка жизни говорит только о бедности и ни о чем другом.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 Как в населении Полевы наблюдается сбыток мещан и разночинцев, никогда не бывших хлебопашцами, так здесь, в Андрею Ивановском, много неправославных. Они составляют четверть всего населения, 47 католиков, столько же магометан и 12 ветеран, а среди православных немало инородцев, например, грузин. Такая пестрота придает населению характер случайного сброда и мешает ему слиться в сельское общество.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 почтенная дистанция, которую в целый месяц не объедешь, например, Анадорский округ. И чиновнику-сибиряку, работающему в одиночку, на пространстве двух-трехсот верст, дробление Сахалина на мелкие округа может показаться роскошью. Но сахалинское население живет при исключительных условиях, и механизм управления здесь гораздо сложнее, чем в анадарском округе. Дробление с сильной колонии на мелкие административные участки –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 И воеводской тюрьме Что после переселения останется Одно только воспоминание Об этих ужасных местах Что угольные копии отойдут от общества Сахалин, которое давно уже нарушило Контракт и добыча угля Будет производиться уже Не каторжными, а поселенцами На артельных началах Прежде чем покончить с Северным Сахалином Считаю не лишним Сказать немного о тех людях Которые жили здесь в разное время И теперь живут независимо от сильной колонии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 И в долине Тыми Поляков находил также остатки первобытных сооружений и грубых орудий. Вывод его таков, что в Северном Сахалине возможно существование для племен, стоящих даже на относительно низкой ступени умственного развития. Очевидно, здесь жили люди и веками выработали способы защищаться от холода, жажды и голода. Весьма вероятно при этом, что древние обитатели жили здесь сравнительно небольшими общинами и не были народом вполне оседлым.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 По западную сторону острова часто появлялись русские суда, и что русские, в конце концов, своими разбойничествами заставили туземцев одну их часть изгнать, другую перебить. Мамио Ринзо называет имена этих русских Комуци, семена Мому и Вазире. В трех последних, говорит Шренк, нетрудно узнать русские имена семён Фома и Василий, а Комуци, по его мнению, очень похож на Кемца.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 Занимались не хлебопашеством, а рыбным и звериным промыслом. Теперь для полноты остается упомянуть еще о местном коренном населении – геликах. Живут они в северном Захалине, по западному и восточному побережью и по рекам, главным образом, по Тыме. Селения старые и те их названия, какие упоминаются у старых авторов, сохранились и по сие время. Но жизнь все-таки нельзя назвать вполне оседлой, так как елики не чувствуют привязанности к месту своего рождения и вообще к определенному месту, часто оставляют свои юрты и уходят на промыслы, качуя вместе с семьями и собаками по Северному Сахалину.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 а их не мешало бы считать хотя бы раз 5-10 лет. Иначе важный вопрос о влиянии сильной колонии на их численный состав долго еще будет открытым и решаться произвольно. По сведениям, собранным башняком всех геликов на Загалине в 1856 году было 3270 человек. Приблизительно лет через 15 Митсуль уже писал, что число всех геликов на Загалине можно принять вредно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 Помимо того, сведения собираются администрации без всякой определенной цели, лишь мимоездом, причем исследователь вовсе не соображается с этнографической картой, а действует произвольно. В ведомость Александровского округа вошли лишь те гелики, которые живут южнее селения Ванги, а в Тымовском округе их считали только вблизи селения Рыковского, где они не живут, а бывают мимоходом.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 Без примеси монгольских, тунгусских или айнских элементов почти невозможно Лицо у гелика круглое, плоское, лунообразное, желтоватого цвета, скуластое, немытое, с косым разрезом глаз и жидкою, иногда едва заметную бородкой Волосы гладкие, черные, жесткие, собранные на затылке в косичку Выражение лица не выдает в нем дикаря, оно у него всегда осмысленное, кроткое, наивное, внимательное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 Понятно, почему геляк потребляет в пище так много жиров. Он ест жирную теленину, лососи, осетровый и китовый жир, мясо с крови Все это в большом количестве. В сыром, сухом и часто мерзлом виде. И от того, что он ест грубую пищу, места прикрепления жевательных мышц у него необыкновенно развиты. И все зубы сильно пообтерлись. Пища исключительно животная. И редко лишь когда случается обедать с дома или врача. На пирушке к мясу и рыбе прибавляется маньчжурский чеснок или ягоды. По свидетельству Невельского, гелики считают большим грехом земледелия Кто начнет рыть землю или посадит что-нибудь, тот непременно умрет. Но хлеб, с которым их познакомили русские, едят они с удовольствием, как лакомство. И теперь нередко встретить в александровске или в Рыковском гелика, несущего под мышкой ковригу хлеба. Одежда гелика приспособлена к холодному, сырому и резко переменчивому климату. В летнее время он бывает одет в рубаху из синей китайки или дабы и в такие же штаны, а на плечи про запас, на всякий случай, накинут полушубок или куртка из тюленьего или собачьего меха. Ноги обутые в меховые сапоги, зимой же он носит меховые штаны, Даже самая теплая одежда скроена и сшита так, чтобы не стеснять его ловких и быстрых движений на охоте и во время езды на собаках. Иногда из фронтовства он носит арестантский халат. Крузенштерн 85 лет назад видел гелика в пышном шелковом платье со многими истасканными на нем цветами. Теперь же на Сахалине такого щеголя и с огнем не сыщешь.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 одну-вторую аршин, глубиной вырытой в земле и покрытой тонкими бревнами наподобие кровли. И все это было обвалено землей. Эти юрты сделаны из дешевого материала, который всегда под руками, при нужде их не жалко бросить. В них тепло и сухо, и во всяком случае они оставляют далеко за собой те сырые холодные шалаши из коры, в которых живут наши каторжники, когда работают на дорогах или в поле. Летние юрты положительно следовало бы рекомендовать огородникам, угольщикам, рыбакам и вообще всем тем каторжным и поселенцам, которые работают вне тюрьмы и не дома. Гелики никогда не умываются, так что даже и затрудняются назвать настоящий цвет их лица. Белья не имеют, а меховая одежда их и обувь имеют такой вид, точно они содраны только что сдохлой собаки. Сами гелики издают тяжелый, терпкий запах, а близости их жилищ узнается по-противному, иногда едва выносимому запаху вяленой рыбы и гниющих рыбных отбросов. Около каждой юрты обыкновенно стоит сушильня, наполненная доверху распластанной рыбой, которой издали, особенно когда она освещена солнцем, бывает похожа на коралловые нити. Около этих сушилен Крузенштерн видел множество мелких червей,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 П.П. Гленн, участник знаменитой сибирской экспедиции, бывший здесь в 1860 году, уже застал одни только следы селения, да и в других местах острова. По его словам, ему встречались лишь следы прежнего, более густого народонаселения. Гелики говорили ему, что в течение последних 10 лет, то есть после 1850 года, народонаселение Сахалина значительно уменьшилось благодаря ОСПИ.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 Прямых наблюдений над болезненностью геликов у нас нет, но о ней можно составить себе некоторые понятия по наличности болезнетворных причин, как неопрятность, неумеренное употребление алкоголя, давнее общение с китайцами и японцами, постоянная близость собак, травмы и прочее, и прочее. Нет сомнения, что они часто болеют и нуждаются в медицинской помощи. И если обстоятельства позволят им воспользоваться разрешением лечиться, то местные врачи получат возможность наблюдать их поближе. Медицина не в силах задержать рокового вымирания, но, быть может, врачам удастся изучить условия, при которых наше вмешательство в жизни этого народа могло бы принести ему наименее вреда. О характере геликов авторы толкуют различно, но все сходятся в одном, что это народ, не воинственный, не любящий ссор и драк и мирно уживающийся со своими соседями.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 Члены же женского пола одинаково бесправны, будь то бабка, мать или грудная девочка. Они третируются как домашние животные, как вещь, которую можно выбросить вон, продать, толкнуть ногой, как собаку. Собак-геляки все-таки ласкают, но женщин никогда. Брак считается пустым делом, менее важным, чем, например, попойка. Его не обставляют никакими религиозными или суеверными обрядами. Копье, лодку или собаку геляк променивает на девушку, везет ее к себе в юрту и ложится с ней на медвежью шкуру. Вот не все. Многоженство допускается, но широкого развития оно не получило, хотя женщин, по-видимому, больше, чем мужчин. При к женщине, как к низкому существу или вещи, доходит у елига до такой степени, что в сфере женского вопроса он не считает предосудительным даже рабство в прямом и грубом смысле этого слова. По свидетельству Шренка, елиги часто привозят с собой айнских женщин в качестве рабынь. Очевидно, женщина составляет у них такой же предмет торговли, как табак или даба. Шведский писатель Стринберг, известный ненавистник желающий, чтобы женщина была только рабыней, служила прихотем ручины, в сущности единомышленник Геликов. Если бы ему случилось приехать на Северный Сахалин, то они долго бы его обнимали. Генерал Кононович говорил мне, что он хочет обрусить сахалинских геляков. Не знаю, для чего это нужно. Впрочем, обрусение началось еще задолго до приезда генерала. Началось оно с того, что у некоторых чиновников, получающих даже очень маленькое жалование, стали появляться дорогие лисии с оболей шубой, а в геляцких юртах появилась русская водочная посуда. Затем геляки были приглашены к участию в поимке беглых. Причем за каждого убитого или поименного беглого положено было денежное вознаграждение. Генерал Кононович приказ нанимать голиков назиратели в одном из его приказов сказано что это делается в виду крайней необходимости в людях хорошо знакомых с местностью и для облегчения сношения местного начальства с инородцами на словах же он сообщил мне что это навведение имеет целью также и обрусение сначала были утверждены в звании тюремных назирателей гелики васька и балка Аркун и павлинка приказ номер 308 1889 год затем и балку и аркуна уволили за продолжительную неявку за получением распоряжений и утвердили савронку приказ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 и ведь засиял радостью под Халима. И задолго до моего приезда геляк назиратель по долгу службы убил Каторждова, и местные мудрецы решали вопрос о том, как он стрелял, спереди или сзади, то есть отдавать геляка под суд или нет. Что близость к тюрьме не обрусит, а лишь в конец развратит геляков, доказывать не нужно. Они далеки еще до того, чтобы понять наши потребности и едва ли есть какая-нибудь возможность толковать им, что каторжных ловят, решает свободы, ранит и иногда убивают не из прихоти, а в интересах правосудия. Они видят в этом лишь насилие, проявление зверства, а себя, вероятно, считают наемными убийцами. Если уж необходимо обрусить и нельзя обойтись без этого, то, я думаю, при выборе средств для этого надо брать в расчет прежде всего не наши, а их потребности.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 Кроме геляков, в Северном Сахалине проживают еще в небольшом числе Ороки или орочи тунгусского племени. Но так как в колонии о них едва слышно и в пределах их распространения нет еще русских селений, то я ограничусь одним только упоминанием о них. Часть 12. Мой отъезд на юг, жизнерадостная дама, западный берег, течение, Маука, Крельон.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 Шум бьющихся волн, в котором слышалась бессильность, злобная тоска, мало-помалу затих Проплыли вёрст восемь и на берегу заблестели огни Это была страшная воеводская тюрьма, а еще немного показались огни дуа Но скоро и это все исчезло, и остались лишь потемки, да жуткое чувство Точно после дурного зловещего сна Спустившись потом вниз, я застал там веселое общество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 Достаточно было самого пустого повода, чтобы она закатилась самым искренним, жизнерадостным смехом до упада, до слез. Начнет рассказывать что-нибудь, картавит, и вдруг хохот, веселость, бьет фонтан, маглядя на даму, начинаю смеяться и я за мною, отец Иракли, потом японец. «Ну!» — говорит в конце концов, командир, махнув рукой, и тоже заражается смехом это никогда в другое время в татарском проливе обыкновенно сердитым не хохотали так много На другой день утром на палубе зашлись для беседы я романах дамы японец и я и опять смех и не достаало только чтобы киты высунув морды из воды стали хохотать глядя на нас И как нарочно погода была теплая тихо и веселые слева близко зеленелыйхалин именно та его пустынная девственная часть которая еще не коснулась каторга Справа в ясном совершенно прозрачном воздухе еле-еле величился татарский берег. Здесь уже пролив более похож на море и вода не так мутна, как около Дуэ. Здесь просторнее и легче дышится. По своему географическому положению нижняя треть Соколина соответствует Франции. И если бы не холодные течения, то мы владели бы прелестным краем и жили бы в нем теперь, конечно, не одни, только шкандыбы и безбожные.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 Не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплей и на южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора. Но все-таки, увы, до Франции или Японии далеко.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 Находится оно на 400 верст южнее, дуа на широте 47 градусов и отличается сравнительно хорошим климатом. Когда-то промысел находился в руках японцев. При мицуле в Мауке было более 30 японских зданий, в которых постоянно жило 40 душ обоего пола. А весной приезжало сюда из Японии еще около 300 человек, работавших вместе с айносами, которые тогда составляли тут главную рабочую силу.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 Попривыкли, и хотя Демби не так доволен ими, как китайцами, но все-таки уже можно серьезно рассчитывать, что со временем будут доходить себе здесь кусок хлеба с соки поселенцев. Маука причислена к Корсаковскому округу. В настоящее время здесь живут на поселении 38 душ, 33 мужчин и 5 женщин. Все 33 ведут хозяйство.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 Поле далеко кругом покрыто бархатной травой и в сентиментальном пейзаже не недостает только стадок, которая бродила бы в холодке у края леса. Но говорят, что травы здесь неважные и сельскохозяйственная культуры едва ли возможна, так как коррельон большую часть лета бывает окутан солеными морскими туманами, которые действуют на растительность губительным образом.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 К нашему пароходу сначала подошел катер с чиновниками, и тотчас же послышались радостные голоса «Бой! Пиво! Бой! Рюмку! Коньяку!». Потом подошел вельбот, греблекаторжный, наряженный матросами. И у руля сидел окружной начальник И.И. Белый, который, когда вельбот подходил к трапу, скомандовал по-военному «Слушай, ясло!».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 хол с черными усами. Из посторонних, кроме меня, на этой вечеринке присутствовал также директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории Э. В. Штеллинг, прибывший на Владивостоке из Камчатки и Охотска, где он хлопотал об учреждении метеорологических станций. Тут же я познакомился с майором Ша, смотрителем Корсаковской сильнокатерной тюрьмы, служившему раньше при генерале Грессере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 Когда во втором часу ушли гости, и я лег в постель, послышались рев и свист. Это задул Норд-Ост. Значит, недаром с вечера хмурилось небо. Каменка, вредя со двора, доложил, что пароходы ушли, а между тем на море поднялась сильная буря. но небось, вернуться сказал он и засмеялся. «Где им совладать?»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 Тут только присутственные места и квартиры чиновников, и нет ни одного дома, в котором жили бы ссыльные. Дома большую частью новые и приятные на вид, и нет той тяжкой казенщины, как, например, в Дуа. Вообще же, в Корсаковском посту, если говорить о всех его четырех улицах, старых построек больше, чем новых. И не редкость дома, построенные 20-30 лет назад.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 Он принимал участие в нескольких экспедициях и, между прочим, плавал под ими с Поляковым. И из описания экспедиции видно, что они поссорились. Жителей в Корсаковском посту 163, 93 мужчин и 70 женщин. А со свободными солдатами и женами и детьми и с арестантами, ночующими в тюрьме, наберется немного более тысячам хозяйств 56, но все это хозяйство не деревенские, а скорее городские, мещанские. С хозяйственной точки зрения они представляются совершенно ничтожными. Земли пахотные всего 3 десятин, а лугов, которыми пользуются также и тюрьма, 18 десятин. Надо видеть, как тесно жмутся усадьбы одна к другой,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 Южный Сахалинец поставлен далеко не в такое безвыходное положение, как Северный. При желании он находится без заработок, по крайней мере, весенние и летние месяцы. Но корсокопцев это мало касается, так как на заработки они уходят очень редко, и как истые горожане живут на неопределенные средства. Неопределенные в смысле их случайности и непостоянства. Один живет на деньги, которые он привез с собой из России, и таких большинство. Другой в писарях, третий в дичках, четвертый держит лавочку, хотя по закону не имеет на это права. Пятый променивает арестантский хлам на японскую водку, которую продает и прочее, и прочее. Женщины даже свободного состояния промышляют проституцией. Не составляет исключение даже одна привилегированная, про которую говорят, что она кончила в институте. Здесь меньше голода и голода, чем на севере. Каторжды и жены, которых торгуют с собой, курят турецкий табак по 50 копеек за четвертку. И потому здесь здешняя проституция кажется более злокачественной, чем на севере. Хотя, не все ли равно? Семейно живут 41 человек, причем 21 пара состоит в незаконном браке.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 Этот Пищиков засек на гайкой свою жену, интеллигентную женщину, беременную на девятом месяце. Истязание продолжалось 6 часов. Сделал он это из ревности к добрачной жизни жены. Во время последней войны она была увлечена пленным турком. Пищиков сам носил письма к этому турку, уговаривал его приходить до свидания и вообще помогал обеим сторонам. Потом, когда турк уехал, девушка полюбила Пищикова за его доброту.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 в Найбучи. Командир всадника утром 11 мая 1870 года записал два градуса мороза, шел снег. Как видит читатель, здешний юг мало похож на юг. Зима здесь такая же суровая, как в Оланецкой губернии, а лето, как в Архангельске. Крузенштерн в половине мая видел на западном берегу Аневу снег. На севере Корсаковского округа, именно в Кусунай, где добывают морскую капусту,